А Лили Литвяк, впоследствии прославленная лётчица, никак не хотела со своей косой расставаться. «Я иду к Росковой. Товарищ командир, ваш приказ выполнил, только Литвяк отказалась». Марина Роскова, несмотря на свою женскую мягкость, могла быть очень строгим командиром. Она меня отправила. «Какой ты порторг, если не можешь добиться выполнения приказа? Кругом шагом марш. Платья, туфельки на каблуках. Как нам жалко их». В мешочки позавязывали, днём в сапогах, а вечером хоть немножко в туфельках перед зеркалом. Росково увидела и через несколько дней приказ: всю женскую одежду отправить домой в посылках. Зато новый самолёт мы изучили за полгода вместо 2 лет, как это было в мирное время. Для этого и требовалось, чтобы девушки чувствовали себя солдатами, чтобы они ни на что другое не отвлекались. Легко это. Едем на машинах в баню, А по городу идут женщины в туфельках, в платочках. А у них другая, у них прежняя жизнь. Вижу, сидят мои девчонки грустные. В первые дни тренировок погибло два экипажа. Поставили четыре гроба. Все три полка, все мы плакали на взрыв. Выступила Роскова. Подруги, вытрите слезы. Это первые наши потери, их будет много. Сожмите свое сердце в кулак. Потом на войне хоронили без слез. А теперь, видите, плачу. Тогда перестали плакать, это я вам прямо говорю. Летали мы на истребителях. Сама высота была страшной нагрузкой для всего женского организма. Иногда живот прямо к позвоночнику прижимало. А когда девочки наши летали, избивали асов, да ещё каких асов. Знаете, когда мы шли, на нас мужчины смотрели с удивлением, лётчицы идут. Они восхищались нами. У меня лучшее, что было в жизни это то, что я летала. Пройдя шестимесячный, а то и трёхмесячный курсы, они уже имели удостоверения медсестёр, окончив по ускоренным программам снайперскую школу, лётное или сапёрное училище, зачислялись снайперами, лётчиками, сапёрами. Они уже имели красноармейские книжки, но солдатами ещё не были. Всё это пока напоминало школу, учёбу, то, в чём у них был опыт, но не войну и не фронт. о чем у них были только книжные, часто совершенно романтические представления. Необычные солдаты представлялись перед военной комиссией. Направляют такого солдата в партизанский отряд. А он спрашивает, а как маме оттуда писать в Москву? Вера Владимировна Шивалдышева, старший лейтенант, хирург. Осенью меня вызвали в военкомат, и полковник спрашивает, прыгать умеете? Я призналась, что боюсь. Долго он агитировал, за десантные войска. Красивая форма. Шоколад каждый день. Но я с детства боялась высоты. Хотите в зенитную артиллерию? А очень я знаю, что это такое зенитная артиллерия. Когда он предлагает: "Давайте направим вас в партизанский отряд". А как маме оттуда писать в Москву? Он берёт и пишет красным карандашом на моём направлении. Степной фронт. В поезде влюбился в меня молодой капитан. Всю ночь в нашем вагоне простоял Он уже был обожжён войной, несколько раз раненый, смотрел, смотрел на меня и говорит: "Верочка, только не опускайтесь, не становитесь грубой. Вы такая сейчас нежная. Я уже всего повидал". И дальше что-то в таком духе, что мол трудно выйти чистым из войны. Месяц добирались мы с подругой до 4-й гвардейской армии 2-го украинского фронта. Догнали, главный хирург вышел, на несколько минут посмотрел на нас, завёл в операционную. Вот ваш операционный стол. Санитарные машины одна за другой подходят, машины большие. Раненые лежат на земле, на носилках. Мы спросили только, кого брать первыми? Тех, кто молчит. Через час я уже стоял за своим столом, оперировал. И пошло. Оперируешь сутками. После чуток подремлешь, быстренько протрёшь глаза, умоешься и опять за свой стол. И через два человека третий мёртвый. Не успевали всем помочь. На станции в Жмеринке попали под страшную бомбежку. Состав остановился, и мы побежали. Замполит наш, вчера ему вырезали аппендицит, а он сегодня уже бежал. Всю ночь сидели в лесу, прятались, а состав разнесло в щепки. Под утро на обреющем полете немецкие самолеты стали прочесывать лес. «Куда денешься?» «В землю, как рот, не полезешь. Я обхватила березу и стою. Ох, мама, мамочка!» Неужели я погибну? Выживу, буду самым счастливым человеком на свете. Кому потом не рассказывала, как за берёзу держалась, все смеялись. Ведь что было в меня попасть? Стою во весь рост берёза белая. День победы в венив встретила. Мы поехали в зоопарк, очень в зоопарк хотелось. Можно было поехать, посмотреть концентрационные лагеря, не хотелось. Сейчас удивляюсь, почему не поехала, а тогда не хотелось. Из воспоминаний рядовой полевого банно-прачечного отряда Светланы Васильевны Катыхиной. Нас было трое: мама, папа и я. Первым ушёл на фронт отец. Мама хотела пойти вместе с отцом, она и сестра, но его в одну сторону направили, её в другую. А мне было только 16 лет. Меня не брали. Я ходила-ходила в НКАТ, а через год меня взяли. Мы долго ехали поездом. Вместе с нами возвращались солдаты из госпиталей. Были там тоже молодые ребята. Они рассказывали нам о фронте, и мы сидели, открыв рот, слушали. Говорили, что нас будут обстреливать, и мы сидим, ждем. Когда же обстрел-то начнется? Мол, приедем и скажем, что уже обстреляны. Помню, что один, ну, мальчишка, а на гимнастерке новенький орден. И мы себе совсем не так войну представляли, как увидели. Нас не к винтовкам, а к котлам представили, к корытам. Девчонки все моего возраста до этого родители нас любили. Я была единственный ребёнок в семье. А тут тягаем дрова, топим печки, потом золу эту берём и в котлы вместо мыла. А бельё грязное, вшивое. Трудней всего было выдержать в первые дни, недели, месяцы на фронте, когда чувства и ощущения у человека остались ещё прежние из мирной жизни. Ещё страшно то, что страшно, ещё ненормально то, что ненормально. Выдержать надо было не кому-нибудь, а девочке, которую до войны мать еще баловала, жалела, считая ребенком. Этой девочке ленинградка Софья Константиновна Дубнякова назовет ее четвертой тургеневской барышней. Вложив в это сравнение все противоречие между женским естеством и тем, что пришлось делать, пережить, увидеть на войне женщине, надо было стать другим человеком, с другими эмоциями, другим слухом, зрением. Софья Константиновна Дубнякова, старший сержант, санинструктор. Самые тяжёлые ранения, сказали нам, в голову и в живот. И если бомбёжка, обстрел, мы старались спрятать живот и голову. Где-то возле разбитой машины подобрали подушку от сиденья, и ею прикрывались. Голову прятали в колени. Я до сих пор помню своего первого раненого. Лицо помню. У него был открытый перелом средней трети бедра. Представляете, торчит кость Осколочное ранение, всё вывернуто. Я знала теоретически, что делать, но когда я к нему подползла и вот это увидела, мне стало плохо. Меня затошнило, и вдруг слышу: "Сестричка, попей водички". Это мне этот раненый говорит. Я эту картину помню как сейчас. Как он это сказал, я опомнилась. Ах, думаю, чёртова Тургеневская барышня. Раненый человек погибает, а её нежное создание затошнило. Я развернула индивидуальный пакет, закрыла им рану, и мне стало легче, и оказала как надо помощь. Смотрю теперь фильмы о войне. Медсестра на передовой, она идёт аккуратненькая, чистенькая, не в ватных брюках, а в юбочке, у неё пилоточка. Ну неправда. Разве мы могли вытащить раненого вот такие? Не очень-то ты в юбочке на ползышь, когда одни мужчины вокруг. А по правде сказать, юбки нам в конце войны только выдали, как нарядные. Тогда же мы получили и трикотаж нижний вместо мужского белья. Не знали, куда деваться от счастья. Гимнастерки расстегивали, чтобы видно было. Из воспоминаний минчанки Анны Ивановны Беляй, ветерана 42-й армии. Бомбежка. Все бросились во враг. И я бегу. Слышу чей-то стон. «Помогите!» Но бегу. Через несколько минут до меня... Что-то доходит. Я чувствую на плече санитарную сумку и ещё стыд. Куда девался страх? Бегу назад. Стонет раненый солдат. Бросаюсь к нему перевязывать. Затем второго, третьего. А Ольгу Васильевну Корж, санинструктора кавалерийского эскадрона, поразило то, что уже не поражало других убитый человек. Семнадцатилетняя девочка запомнила его на всю жизнь. На войне я думала никого и никогда не забуду. Но забывается, а эту картину помню до мельчайших подробностей. Молодой такой интересный парень и лежит убитый. Я представила, что будут хоронить с почестями, а его берут и тащат к орешнику. Вырыли могилу. Без гроба, без ничего зарывают в землю. Прямо так и засыпали. Солнце такое светило. И на него тоже. Лето. Не было ни плащ-палатки, ничего. Его положили в гимнастерке, галифе, как он был. И всё это ещё новое, он видно недавно прибыл. И вот так положили и зарыли. Ямка была очень неглубокая, только чтобы он лёг. И рана небольшая, но смертельная, в висок. Но крови мало, и человек лежит как живой, только очень бледный. За обстрелом началась бомбёжка, и бомба попала в ящик со снарядами. Эти снаряды рвались во все стороны. Самолёты висят над нами. Тут хотя бы в землю человека положить. А как мы в окружении людей хоронили? Тут же рядом возле окопчика, где мы сами сидим, зарыли и всё. Бугорок только оставался. Его, конечно, если следы немцы идут или машины, тут же затопчет. Обыкновенная земля оставалась, никакого следа. Часто хоронили в лесу под деревьями, под этими дубами, под этими берёзами. Я в лес до сих пор не могу ходить, особенно где растут старые дубы или берёзы. Не могу там сидеть. Начинают рассказывать тихо, а к концу почти кричат. Потом сидят подавленные, растерянные, и ты чувствуешь себя виноватой, зная, что уйдёшь, они будут глотать таблетки, пить успокоительное. Дочь или сын уже смотрит на тебя умоляюще, делает знаки: "Может, хватит? Ей нельзя расстраиваться". И одно только тебе оправдание. Если останутся их живые голоса, сбережённые магнитофонной ленты, и пусть хрупким, но всё-таки более вечным. Чем самая крепкая человеческая память листом бумаги. Но всё равно тяжело сидеть и слушать, а им рассказывать ещё тяжелее. Мария Терентьевна Дрячук, старший сержант, санинструктор в батальоне морской пехоты. Увидела первого убитого, наклонилась, поняла, что убитый, и стала плакать. Стою и плачу, пока ребята не подбежали. Быть тяжёлой, раненых много, а рота прорвалась и быстро ушла вперёд. Меня оставили в яме. Большая яма от бомбы, с тяжёлыми ранениями. Они все брюшники, один за одним умирают. Я оплакиваю каждого. У одного нога висела на штанине, а он кричит: "Перевяжи ногу". Отрезала штанину, а он просит: "Сестричка, положи мне ногу". А вот что запомнила врач Минской республиканской стоматологической поликлиники Мария Селивёрстовна Бажок. Войнует сестра. Самое невыносимое для меня были ампутации. Часто такие высокие ампутации делали, что отрежут ногу, а я ее еле держу, еле несу, чтобы положить в таз. Помню, что они такие были очень тяжелые. Возьмешь тихонько, чтобы раненый не слышал, и несешь, как ребенка. Особенно если высокая ампутация, далеко за колено. Я не могла привыкнуть. Я сны видела, что несу, несу эту ногу. Мама, я ничего не писала об этом. Я писала, что всё хорошо, что я тепло одета, обута. Она же троих на фронт отправила. Ей было тяжело. Из письма, которое пришло из целинного посёлка Ленинградский, от санинструктора Марии Петровны Смирновой, кухарской, награждённой высшим знаком Международного Красного Креста, золотой медалью Florence Nightingale, родилась и выросла я в Одесской области. В 41-м году окончила 10-й класс Слободской школы Кадымского района. Когда началась война, в первые же дни побежала в военкомат, отправили домой. Еще дважды ходила туда и дважды получала отказ. 28 июля шли через нашу Слободку отступающие части, и я вместе с ними без всякой повестки ушла на фронт. Когда впервые увидела раненого, упала в обморок. Потом прошло. Когда первый раз полезла под пули за бойцом, кричала так, что казалось, перекрывала грохот боя. Потом привыкла. Через 10 дней меня ранило, осколок вытащила сама, перевязалась сама. 25 декабря 42 года наша 333-я дивизия 56-й армии заняла высоту на путях к Сталинграду. Немцы решили её во что бы то ни стало вернуть. Завязался бой. На нас пошли немецкие танки. Но их остановила артиллерия. Немцы откатились назад. На ничейной земле остался раненный лейтенант, артиллерист Костя Худов. Санитаров, которые пытались вынести его, убило. Поползли две овчарки санитарки. Я их там увидела впервые, но и их тоже убило. И тогда я, сняв ушанку, стала во весь рост. Сначала тихо, а потом всё громче запела нашу любимую довоенную песню. Я на подвиг тебя провожала. Умолкла все с обеих сторон, и с нашей, и с немецкой. Подошла к кости, нагнулась, положила на санки волокушки и повезла к нашим. Иду, а сама думаю, только бы не в спину, пусть лучше в голову стреляет. Но не раздалось ни одного выстрела, пока не дошла до наших. Формы на нас нельзя было напастись. Всегда в крови. Мой первый раненый, старший лейтенант Белов, мой последний раненый, Сергей Петрович Трофимов. «Сержант минометного взвода. В 70-м году он приезжал ко мне в гости, и дочерям я показала его раненую голову, на которой и сейчас большой шрам. Всего из-под огня я вынесла 481 раненого. Кто-то из журналистов подсчитал целый стрелковый батальон. Усовершенствовалась техника человеческого уничтожения, а способы спасения были все те же. Раненых таскали на себе». Я не видела, как это делают под огнём, но на моих глазах однажды здоровые, сильные мужчины разгружали вагоны с зерном, таскали мешки по 60-80 кг. Столько же весит в среднем и человек. На них рубашки были мокрые, хоть выкручивай. Грубое сравнение, но оно делает зримой незнакомую мне работу. И эту деталь тоже: раненый человек тяжелее своего веса. А в это время ещё стреляют и бомбят. Придя на передовую, мы оказались выносливее тех, кто постарше. Я не знаю, чем это объяснить. Таскали на себе мужчин, в 2-3 раза тяжелее нас. И его самого тащить, и его оружие, а на нём ещё шинель, сапоги. Свалишь на себя 80 кг и тащишь. Вбросишь, идёшь за следующим и опять 70-80 кг. И так раз 5-6 за одну атаку. А в тебе самой 48 кг, балетный вес. Просто не верится, как это мы могли. Стрелкова А.М. Военный фельдшер. Вера Сафроновна Давыдова. До войны успела окончить Московский историко-архивный институт, а точнее дипломы им вручили 6 июля 1941 -го года. Сразу же попросилась на фронт. С диверсионной группой была заслана в тыл врага, прошла партизанскими тропами всю Беларусь. После войны работала в Институте истории партии при ЦК «Святая». КПБ. Как историк, я долго занималась войной, рассказывала Вера Сафроновна. И, конечно, среди вопросов, которые я себе задавала, был и этот: что заставило женщину пойти на войну? Я думаю, что это наша национальная черта. Не может наша женщина купать ребёнка, готовить обед, когда видит, что гибнет её страна, гибнет её народ. Ну а во-вторых, к началу войны уже сыграла свою роль эмансипация, уравнение нас прав в с мужчинами. Например, мы на второй день войны побежали из института в военкомат. Забирайте нас на фронт. Хотя представления не имели, что такое фронт, что такое война. Нас, конечно, отправили идти сдавать государственные экзамены. Мы сдали экзамены и пришли опять проситься на фронт. Девчонки просились. Хотя, конечно, война это не женская работа. Вот мужчина превращал её в работу, а женщина не могла приспособить за к этой работе. Несмотря на свою выносливость, во много раз превосходящую мужскую, несмотря на свою способность к адаптации, более гибкую, чем у мужчин, потому что она мать, она должна защитить, сохранить ребёнка. Природа это учла. Но всё равно она не могла привыкнуть к войне. Вот мы в 42 году перешли линию фронта, остановились у какого-то кладбища. Немцы, мы знали, находятся в 5 км от нас. Это была ночь На них всё время бросали осветительные ракеты, парашютные. Эти ракеты горят долго и освещают далеко всю местность. Зводный привёл меня на край кладбища, показал, откуда бросают ракеты, где кустарник, из которого могут появиться немцы. Я не боюсь покойников, с детства кладбища не боялась. Но мне было 22 года. Я первый раз стояла на посту, и я за эти 2 часа посидела. Первые седые волосы Целую полоску я обнаружила у себя утром. Я стояла и смотрела на этот кустарник. Он шелестел, двигался. Мне казалось, что оттуда идут немцы. Разве это женское дело стоять ночью на посту на кладбище? Мы совершенно иначе в эмоциональном плане всё воспринимаем. Мужчины проще ко всему относились. Они как-то готовы были к этой мысли, что надо стоять на посту, надо стрелять. А для нас это было всё равно неожиданностью в силу нашей женской природы. Конечно, мы старались себя там приспособить, применить, но для нас всё это было тяжело вдвойне. У мужчин от природы другой взгляд на вещи. Вот дочь моей подруги недавно высказала обиду на своего мужа. Ах, он не вспомнил, что в этот день мы 10 лет назад с ним поженились. Он меня разлюбил. Да он просто не придаёт этому значения. Это было, это прошло, это уже для него само собой разумеющееся. У него другой уровень эмоционального восприятия. Говоря о женщине на войне, это обязательно надо учитывать, постичь эту нашу женскую психологию. Но в экстремальных случаях женщина это хрупкое эмоциональное создание, оказывалось сильнее мужчины, выносливее. Делаем переход в 30-40 км. Лошади падают, мужчины падают, а женщина идёт, поёт песни. Девчонки таскали с поля боя крепких мужиков. которые были ранены, становились ещё тяжелее. В это трудно сегодня поверить. Прошли годы, и Вера Сафроновна, глядя в прошлое глазами его участника и его историка, всё равно готова удивиться, как это она смогла, как это они смогли, смогли пройти, смогли выдержать, смогли вывевать. Уже сам по себе этот акт женского самопожертвования в нравственном смысле бесценен. Вспоминает Нина Владимировна Ковеленова, старший сержант, санинструктор стрелковой роты. Меня на фронт не брали. Мало лет. Мне только 16, до 17 ещё далеко. А взяли у нас фельдшера. Ей принесли повестку. Она сильно плакала. У неё дома мальчик маленький оставался. Я пошла в инкомат. Возьмите меня вместо неё. Мама не пускала. Нина, ну сколько тебе лет? Может, там и война-то скоро кончится. Мама есть мама. А кто родину защищать-то будет?